28 апреля 1821 года на острове Святой Елены умер Наполеон. В Петербурге он проявил мрачную подозрительность, но союза благоденствия пока не трогал. «Не мне карать их», — сказал он, когда ему представили доклад об этом сообществе. Но баронессу Крюденер, явившуюся к Александру просить за греков, он приказал выслать из города, и не особенно лестно отозвался о ней. В Петербурге верховодил Фотий, добившийся того, что государь принял его. Вскоре после этого последовал указ о закрытии в России масонских лож. Александр, со страхом замечавший, что Соня угасает, отложил поездку своего второго семейства за границу, но с обычным упорством устроил так, что молодой Голицын под приличным предлогом по неотложным делам был услан своим дядей, министром вероисповеданий, князем Голицыным из России. Теперь Александр мог вздохнуть свободнее. Между ним и Соней уже никто не стоял. Однако политические дела Европы, взбудораженные греческим, пьемонтским и неаполитанским восстаниями, требовали опять Конгресса. В начале августа 1822 года Александр уехал в Варшаву, оттуда в Вену. В Вероне был созван конгресс по неаполитанским делам. Государь отправился на этот конгресс, посетил Венецию и 20 января 1823 года возвратился в Петербург, чтобы никогда более не расставаться с Россией. Глава 15. Тяжелая пора. Соню огорчила отъезд к ее неизменного друга и товарища Валериана Михайловича Голицына. Прощаясь с ним, она горько заплакала, узнав, что отъезд вызван желанием его дяди Голицына, продиктованным государем, и сквозь слезы громко при матери сказала «Поезжай, Валя, что делать? Поезжай, но знай, что все решенное между нами остается в прежней силе, и изменить это — «Не может никто». Марью Антонну эта фраза не на шутку рассмешила. «Да что же вы свали такое важное решили?» — поинтересовалась она. «Мы решили всю нашу будущую жизнь», — смело и твердо проговорила Соня. «Мы дали друг другу слово обвенчаться, как только достигнем совершеннолетия». Марья Антонна расхохоталась. «Да? Вот как? Так-таки никого не спросившись и ни с кем не посоветовавшись?» Мы оба убеждены, что никто из близких нам мешать не будет. Все, кто любит меня, пожелают мне счастья. А счастлива я могу быть, только навсегда связав свою судьбу с судьбою Вали». «Валя, что ж ты молчишь? Правда все то, что говорит Соня? Ты действительно сделал ей предложение, не спросив ни меня, ни государя?» «Я имел смелость рассчитывать заранее на ваше согласие». Марья Антонна хотела что-то возразить, но за окном раздался топот скачущей лошади. на Нарышкина бросилась к окну, и ее прелестное лицо покрылось румянцем. «Впрочем, это ваше дело!» — махнула она рукой и поспешила к входившему в комнату всаднику в живописной черкеске и с кавказской папахой в руках. а брек Какая аккуратность!» — протянула Марья Антонна обе руки вошедшему. «Но зато какая неаккуратность с вашей стороны!» — ответил он, бесцеремонно переворачивая прелестные руки красавицы и целуя их поочередно. «Вы еще не в Амазонке?»